«Ночные умники-2». В полумраке маленькой комнаты псурцев глянул на свое запястье. Светящиеся стрелки массивных наручных часов давно миновали полночь. Генерал с заканчивали обобщать информацию, полученную за день. Сошлись на том, что альянс Мунина и Одинцова выглядит случайным. Тем не менее, оба будто специально шли к нему и встретились в нужное время в нужном месте. Ева совсем сбоку припёка. Она не рвалась познакомиться с исследованием Мунина. Её назначение в русской комиссии произошло в последний момент, когда отпали другие кандидатуры. Однако Ева пришлась в команде очень кстати. Иерафант считал, что голова у американки работает прекрасно. «Думаю, не только голова». — не удержался генерал. — Бобец, что надо. — Не стоит превращать кабинет в казарму, — сухо заметил Розенкрейцер. — А внешность бывает обманчивой, это да. Представляю, как вы изощрялись бы, если бы она была блондинкой. — Кстати, в нашем эксперименте есть интересный гормональный аспект. Люди в изоляции обычно переживают сильный стресс. Это приводит к снижению выработки окситоцина, который отвечает за уровень эмпатии. «По-русски можно?» — осведомился Псурцев. «Можно. Окситоцин — это гормон. Эмпатия — сострадание, желание помочь или, как еще говорят, готовность передать солонку. В изолированных условиях у человека развивается эгоизм. Но ведь нам с вами нужна как раз командная работа. Нужно сплочение нескольких человек в эгрегор для взаимного усиления индивидуальных возможностей. «Вы сами уговаривали меня устроить этот эксперимент», напомнил генерал, «а теперь, оказывается, мы все делаем неправильно?» «Как раз правильно. Наша группа образована на тонком уровне». И в первую очередь на нее распространяется принцип интегральной связи Вселенной. Это вне рамок экспериментальной физики, так что вы можете не знать. Да, закрутился я в последнее время. Гримасу Псурцеву можно было не заметить в зеленоватых сумерках, но в голосе его звучал откровенный сарказм. Много интересного проходит мимо. Дело в том что молекулы генетического кода в ДНК реагируют на квантовые свойства субатомных частиц. Не обращая внимания на тон собеседника, продолжил иерофант. В исследованиях этого феномена, кстати, участвовала наша Ева. Так вот, молекулы ДНК различают, куда направлен спин частицы. Вы же помните, что все частицы крутятся либо в одну сторону, либо в другую, как бы или вверх, или вниз. Это в школе проходит. Направление, куда крутится частица, называется спин, и на каждую молекулу ДНК действуют спины только одного направления. «Частицы на квантовом уровне сохраняют свойства связной согласованности», — говорил Иерафант. Например, любой электрон чувствует свой парный электрон, даже если они находятся в разных галактиках. Если у одного электрона изменяется спин, у его пары спин тоже становится противоположным. Тот, что крутился вверх, начинает крутиться вниз. И в то же самое мгновение, за миллиарды световых лет, его напарник который крутился вниз начинает крутиться вверх это значит что вселенная представляет собой единую связанную систему понимаете не понимаю генерал мотнул головой не понимаю зачем вы мне все это рассказываете чего же тут непонятного искренне удивился иерофант Сообщение об изменении спина приходит не просто быстрее скорости света. Оно приходит бесконечно быстрее, то есть вообще мгновенно. Раз — и готово. Но ведь молекула ДНК различает, куда направлен спин частицы, так? Значит, когда спин изменяется, ДНК работает антенной, и улавливает квантовую информацию, которую частицы передают друг другу на самом невообразимом расстоянии. Короче говоря, молекулы генетического кода членов Эгрегора позволяют им взаимодействовать на тонком уровне. Хоть в изоляции, хоть разбросанные в космосе, они остаются связанной системой, и никакая потеря эмпатии им не страшна. «Даже наоборот. За счет обмена квантовой информацией со временем Эгрегор будет работать все более эффективно». «То есть случись, что солонку друг другу передадут», — деловито предположил Псурцев. «Меня сейчас космос мало интересует. Я на грешной Земле крепко стою». «Вы просили несколько дней. Один уже прошел». «Еще через два дня будут хоронить Вараксу, и мы этот эксперимент закончим». На разговоры осталось всего ничего. «Я сказал, что доволен тем, как идут дела», — повторила Розенкрейцер. «Вы ведь не надеялись в первый же день узнать, где спрятан ковчег? Для нас на этом этапе главное — максимально эффективный обмен информацией». Все члены эгрегора должны узнать то, что знает каждый из них по отдельности. И мы с вами тоже. Естественно, в разумных пределах и применительно к задаче. В какой-то момент накопленное количество информации выдаст качественно новый результат. Пока что мы стали свидетелями озарения Евы насчет плоскости в которой лежит решение. И это хорошее начало. «Еще меня порадовал ваш коллега Одинцов», — добавил он. Прикидывается дурачком, но далеко не дурачок. Он очень внимательно слушает и рассказывает хорошо. Согласитесь, что своими методами вы бы вряд ли сумели получить от него такую развернутую историю об Эфиопии. Генерал снова глянул на светящиеся стрелки часов. «Поздно уже. Я дал команду проверить то, что он сказал. Что там с географией, как даты стыкуются. Хотя, насколько я помню, все примерно так и было. А излагает Одинцов довольно складно, правда ваша?» «Вы помните?» иерофант насторожился. «Что вы помните?» «Тот бардак в Эфиопии, и как наши уходили!» Я участвовал в подготовке операции Вараксы. Сам еле ноги унес. Иерафант поднялся, оттолкнув стул на колесиках, сделал по комнатке пару шагов к стене, вернулся на место и встал перед Псурцевым. — Тогда какого черта вы... Какого черта вы водите меня за нас Голос его дрожал от возмущения. «Почему о вашем участии я узнаю только сейчас?» «Потому что только сейчас об этом рассказал Одинцов», спокойно ответил генерал. В Адис-Абебе находилась военная миссия. К нам обратился президент Эфиопии, просил помочь в эвакуации каких-то ценностей из Аксума. Город со дня на день должны были занять повстанцы. О каких ценностях речь не уточнялась, Но по сусекам скрести в таких случаях обычное дело. Я предложил отправить своих людей, чтобы доставили груз в столицу. Президент отказался, мол, ему неловко обременять советских друзей лишними хлопотами. Ну, хозяин, барин. Мы разработали для эфиопов схему и проложили три маршрута. По двум должны были двигаться караваны пустышкин для отвлечения внимания. «По какой дороге повезут настоящий груз, решали на месте, в Аксуме, в самый последний момент и без нашего участия. Вот и все». «Кто же тогда организовал захват Ковчега?» — спросил Розенкрейцер. «Мало ли. Были другие службы, были начальники повыше меня и в Миссии, и в Москве. Возможно, кто-то из них знал, что повезут Ковчег или просто заинтересовался грузом». А эфиопы работали по моей схеме. Видимо, наши тремя группами прихлопнули все три каравана недалеко от Аксума, чтобы в случае чего обвинить сепаратистов или кубинцев, кого угодно. Я бы сделал именно так. Но повторяю, что отношения к этому не имел. У меня за другое голова болела. Надо было успеть свое добро собрать и вывести. Боевики взяли Аксумы и очень быстро добрались до столицы. Получается, Варакса командовал одной из трех групп. Задумчиво пробормотал Иерафант и уселся обратно на стул. Две другие или погибли, или захватили пустышки. А Вараксе повезло. Он взял именно ковчег. Потом наткнулся на Одинцова. Его считали погибшим. Потом он из госпиталя сообщил, что жив. А про груз не сказал. И Одинцов никому ничего не сказал, потому что выполнял совсем другое задание. Псурцев терпеливо ждал, привычно поигрывая спичечным коробком, и поглядывал на мешковатый силуэт розенкрейцера в куртке с надвинутым капюшоном и черным провалом вместо лица. «Ну да», — иерофант поднял голову. «Все сходится». У Вараксы было время подумать. Он воспользовался ситуацией и решил присвоить захваченные ценности. Перевез ящики суда, вскрыл и стал разбираться. Что это такое? «Погодите. А если в ящиках был не ковчег? Если Варакса, как вы сказали, прихлопнул караван с пустышкой?» Тогда эфиопы не разыскивали бы его 25 лет, и евреи не охотились бы на Одинцова, как последнего свидетеля, — сказал Псурцев. Вариантов немного. Ковчег могли доставить президенту в Адис-Абебу, но мы знаем, что этого не произошло. Ковчег могли тем или иным образом вернуть обратно в Аксум, но тогда эфиопы молчали бы в тряпочку. Скорее всего, одна или обе группы, кроме Вараксиной, действительно погибли. Хотя даже если кто-то вернулся, они или привезли пустышки, или доложили о провале. От неудачи ведь никто не застрахован. Тем более никто не знал, какой же все-таки груз повезут эфиопы. Может, в пустышках были какие-то ценности для отвода глаз. Варакса вернулся едва живой. Видно, что старался выполнить задание, поэтому тоже подозрений не вызвал. Теперь уже не спросись чего он в рапорте наплел был ли вообще официальный рапорт. Очень уж тема деликатная. Но его миссия тоже провалилась, и все, концы в воду. Генерал поднялся. «Давайте заканчивать. Я не знаю, как сумели найти Вараксу. Судя по всему, не обошлось без Массада. У евреев, как вы понимаете, свой немаленький интерес к Ковчегу. Но если эфиопы выправили документы на международный розыск, который принял Интерпол... Значит, юридически все безупречно. Есть полная уверенность в том, что именно варакса захватил груз, и этим грузом был Ковчег Завета. Идемте, я вас провожу. — А охрана? — спросил Аерафант, тоже поднимаясь. — Охрану в этой части бункера я снял. Вы не заметили, когда сюда шли? Камеры тоже выключены. — Пока. — успокоил Псурцев и распахнул дверь. Не волнуйтесь, никто вас не увидит.